Глава четвертая «И постарайтесь не попадаться на пути Одиновой охоте», — пожелала своим братьям Арнет, когда после салона ворота провожала их из Силверволла на восток. «Ее обещаю», — только и сказал в ответ Арнер, обнимая ее. Впереди его ждали новые свершения, добычи и слава, о которых он мечтал целый год. Но в эти мгновения возле оседланного коня Ему острее всего хотелось одного — вернуться к ней. Было это с месяц назад, и теперь Арнер, вспоминая то напутствие, мысленно отвечал, «Чего нам бояться? Ведь Одинова дикая охота — это мы. Мы и есть та буйная рать, что выскакивает из зимних сумерек, и горе тому, кто повстречал ее». Набралось около сотни человек, по большей части русы, но кое-кто из мирян тоже. А значит, заходить очень далеко не стоило. От Силвервола Мирянская река почти сразу сворачивает на восток, и три перехода Рать с тремя вождями — Арнером, Гудбрандом и Снекелем прошла быстро, не отклоняясь от реки и никого не трогая, останавливаясь только на ночь. Ночевали прямо в лесу, сделав навесы и разложив длинные, медленно горящие костры, за которыми всю ночь посменно следили дозорные. Здесь, невдалеке от собственного дома, русы не хотели привлекать к себе внимание и злить местных жителей. Их обычаи были хорошо знакомы. Восточная Меря отличалась от западной только тем, что не платила дань. Несколько раз в день на берегу попадались куды — полуземляночные мирянские избы. Сейчас зимой над поверхностью снега виднелись только высокие жердевые крыши, докурился из окошек дым. Наверняка оттуда их тоже видели — но никто не показывался, даже собаки прятались. И правильно, хорошего от сотни вооруженных людей, частью верхом, частью на лыжах, ждать не приходилось. На четвертый день после полудня нашли то, что нужно, довольно большой бол из десятка дворов. Он стоял не прямо над рекой, а дальше, в лес, над притоком, и давала о нем знать лишь цепочка следов от проруби. Оставив сани у реки, русы надели шлемы и кольчуги, у кого были, взяли щиты и быстро устремились по узкой тропе в снегу. Первыми рванули всадники с криком «Один!». Два десятка конных ворвались в бол и обрушились на жителей, как Одинова буйная охота, внезапно и неумолимо. Залаяли псы, закричали женщины, иные пытались сбежать к лесу, другие забивались по углам в кудах. Мужчин оказалось мало. В эту пору почти все взрослые, даже подростки, ушли на лов. Остались дряхлые старики и малые дети. Однако иные успели схватиться за луки, и сам Арнер получил стрелу в грудь, едва оказавшись посреди бола. Успел подумать с удивлением, не смерть пришла на первых же мгновениях этого похода. Но тут же невольно рассмеялся. Стрела оказалась с тупым костяным наконечником, предназначенная для пушного зверя, и от хазарского пластинчатого доспеха просто отскочила. Не то первая, какая в торопях попалась стрелку под руку, не то других вовсе не было. Стрелков зарубили, тех, кто успел бросить оружие и упасть лицом на земь, связали. Казалось, захват Бола занял несколько мгновений, и только ощутив, как прохватывает зябкой дрожью под доспехом, даже нижняя сорочка взмокла от пота, Арнер осознал, что потрудиться пришлось. Жителей согнали в несколько хижин и приставили охрану. Остальные куды обыскали, но на большую добычу тут рассчитывать не приходилось. Лишённая возможности торговать, восточная мере была богата только пушниной и лесным мёдом. В большой куде нашёлся медный котелок с железной душкой. Должно быть самое ценное из здешних сокровищ. Вожди бросили жребий, и в этом более выпало остаться Гудбранду. Вся дружина здесь просто не поместилась бы, и не более трети людей смогло бы ночевать под крышей. Гудбранд не огорчился. Он пошел в поход за служанками для Арнейд и уже сейчас мог получить нужное, даже с выбором. Арнер и Снеккель двинулись дальше. За следующие дни они захватили таким же образом еще несколько болов, и каждый обосновался в одном из тех, что побольше. Здесь держали добычу и ночевали, а днем обходили окрестности. При внезапных налетах на небольшие ялы из пяти-шести дворов, где к тому же оставалось мало мужчин, отряд в полтора-два десятка хорошо вооруженных опытных русов был неодолимой силой. Смирив охочих противиться, жителей загоняли в несколько домов, обыскивали остальные, забирали скотину, кормить дружину и пленных. Все оружие, меха, шкуры получше. Из пленных выбирали самых ценных – девушек, молодых женщин, здоровых отроков и парней. Этих вместе с захваченным скотом отводили в тот бол, где стоял вожак. Не менее десятка человек всегда оставалось сторожами при добыче. Несколько раз приходилось отбиваться. Мужчины из ограбленных ялов, вызванные с лесного промысла молвой о набеге, собирались в ватаге и пытались освободить своих. Здешняя восточная мере несколько отличалась от привычной русам западной. Худощавые, невысокие... Иные из мужчин рослому арнеру доставали макушкой только до плеча. Они были схожи с западными сородичами широкими, плосковатыми лицами и резкими скулами, по большей части имели такие же светлые глаза и волосы, но попадались среди них и темноволосые, и кореглазые, смугловатые, с глазами не просто узкими, а слегка раскосыми, чем напоминали Арнору Хазар и Буртасов, виденных в низовьях Тиля но эти смуглолицы не оставляли каких-то отдельных родов или селений и жили среди других, тем же укладом и говорили почти тем же языком. Однажды отряд под водительством самого Арнера, шедший с добычей скотом и полоном по льду реки, вдруг попал под ливень стрел из леса. Зная храбрость и упрямство племени Мере, чего-то такого русы ожидали постоянно и не растерялись. Не желая стать легкой целью для стрелков, Арнер вел дружину вдоль низкого берега широкой реки. От высокого, откуда их можно было обстрелять, безнаказанно, было слишком далеко. Стрелы летели густо. Надо думать, в зарослях у низкого берега засело не менее полутора десятка стрелков. Две застряли в щите, висевшем у Арнера на плече. Рядом кто-то вскрикнул. Дернулась раненая лошадь Хьяльти, сына Торфина. Краем глаза Арнер приметил, как кто-то из своих ближе к лесу, Упал на колени, хватаясь за бок. «Стрелы!» — рявкнул Арнер, вскидывая щит. «Бей!» На нем, как и на Виге, был шлем и хазарский пластинчатый доспех из добычи, и оба брата живо взялись за луки. У них хороших стрел хватало. Все время между десаблотом и началом похода они недаром пропадали в кузнице. Выпустив по стреле, сыновья Дага погнали лошадей к лесу. «Конные за мной!» — крикнул Арнер, на ходу выхватывая с пояса секиру. Стрелы летели им навстречу, но у Варнера никто не попал. Решительный порыв всадников заставил дрогнуть стрелков в зарослях. Тут было важно не дать им времени на стрельбу. Размахивая топорами, Арнер, Виги, еще несколько верховых за ними, ворвались в заросли у кромки берега, где засели стрелки. Те уже пустились бежать, перед всадниками они были бессильны. Пока миряне оставались неподвижны, овчины, кожухи и кафтаны из лосиной шкуры делали их малозаметными возле заснеженных стволов и за лапами. Но когда им пришлось тронуться с места, большая быстрота сделала всадников хозяевами положения. Кто-то впереди и сбоку еще стрелял, но Арнер не стоял на месте, а заросли мешали и стрелкам. Стрелы с щелканьем сбивали ветки то позади лошадиного хвоста, то сбоку, Арнеру на голову сыпался снег с деревьев, но он в треске ломаемых кустов мчался сквозь заросли, видя, как мелькает впереди спина бегущего врага в овчином кожухе в меховой шапке с зажатым в руке луком. Снега было по колено, для коня это не помеха, а вот человеку приходилось трудно. Слышав все ближе за спиной треск ветвей, лесной стрелок понимал, что не уйдет. Остановился под толстой елью, отбрасывая лук, второй рукой вырвал из-за пояса топор, замахнулся. Но Арнер успел первым и сверху обрушил лезвие секиры на голову противника, прикрытую только шапкой. Тот рухнул с разрубленным черепом. Вскинув топор, Арнер быстро огляделся с седла, насколько позволял шлем, выискивая новых врагов. Рядом никого не было, и он развернулся к реке. Оглядывая заросли, он вскоре заметил еще одного мертвеца из чужих со стрелой в спине. Ульвар и Кеденей уже его перевернули и шарили за пазухой. Арнер сам приказал обыскивать по возможности тела и не оставлять никакого оружия. Больше у Мери обычно взять бывало нечего, но если у кого находилась бронзовая серьга или медный перстенек, Ульвар и этим не пренебрегал. Увидев Арнера, ломящегося верхом через мелкие елки, Ульвар помахал рукой и крикнул, задыхаясь, «Мы сейчас!» Шапка у него сбилась на затылок. Русы и кудри прилипли к потному лбу. Кожок на плече был разорван, видно стрелой, но пятен крови Арнер не заметил. Едва Арнер выбрался из зарослей обратно на лед, как сразу увидел. И еще не все. На реке шла драка. Здесь оставался взятый в последнем яле полон. Десяток молодых женщин и несколько отроков, и из десяток голов разного скота. Полон был привязан попарно к длинной жерди, Из такого положения невозможно было разбежаться в случае какой заминки. Возле полона человек пять русов отчаянно отбивались от десятка мирян. Еще несколько лесовиков тем временем спешно освобождали пленных, разрезая путы на руках. Пять-шесть женщин уже бежали к лесу. Одна крепкая баба тащила на плечах козу. На льду лежало несколько тел. Арнер мельком заметил двоих русов и несколько мирян, убитых и раненых. Размахивая секирой, он налетел на мирян возле полона, кого-то рубанул сходу, прикрылся щитом от нацеленного копья отмахнулся от двоих что пытались ухватить его за ногу и сорвать с седла рядом яростно вопя дрался виги вдруг он полетел на земь и арнер запоздало сообразил что в них стреляют его оттеснили от полона но тут из лесу подоспели еще трое всадников и человек пять пеших теперь они погнали мирян прочь назад орал арнер в лес не ходить двое за которыми он гнался скрылись за елками От своих он оторвался шагов на полста. «Надо возвращаться», — успел подумать Арнер. И вдруг получил такой удар в голову, что кувырком полетел с седла на твердый лед, и весь мир мгновенно поглотила тьма. Очнувшись, Арнер ощутил только холод по всему телу. Голова звенела, гудела и болела. С усилием чуть подняв голову, он кое-как разлепил веки. Свет резанул по глазам, замутило. Потом он понял, что лежит лицом в лед. Лица он почти не чувствовал. Опираясь в лед руками, Арнер поднял тяжеленное тело и сел. Перед глазами все плыло. Но он разглядел мечущиеся возле опушки фигурки. Значит, без сознания он пролежал совсем недолго, несколько мгновений. Драка еще идет. И он вроде как жив. Шлем съехал на бок, мешая обзору, и Арнер попытался его поправить. Рука наткнулась на что-то, чего у него на голове не должно быть. У него выросли рога? Нет, один рог слева. Едва совладав с ремешком, Арнер снял шлем и хрипло вскрикнул от изумления. В стальном боку шлема торчала обломанная древко стрелы. Арнер заглянул внутрь, на грубом льнее стеганого подшлемника. Среди рыжих разводов засохшего пота краснело небольшое пятно, яркое, свежее. Он схватился за голову, волосы слегка влажные и липкие, на пальцах кровь. Холодея, он вынул под шлемник, тот дался не сразу, что-то его держало. В шлеме изнутри торчал погнутый железный наконечник. Едва соображая, Арнер попробовал пошевелить его пальцем, засел крепко. Невидимый стрелок из леса попал ему в голову. С близкого расстояния стрела пробила шлем, но железо наконечника было куда хуже, чем железо шлема. Наконечник погнулся и засел в подшлемнике, пробив его совсем чуть-чуть и лишь расцарапав кожу. А будь железо наконечника чуть получше, он вошел бы ему в череп и засел в мозгу. То есть он упал бы с коня уже мертвым. От опушки доносились крики. Арнер решительно запихнул под шлемник обратно в шлем и надел. С обломком было не очень удобно, но куда лучше, чем совсем без шлема. Встав на ноги, он первым делом подобрал щит, потом огляделся, отыскивая своего коня. Тот с перепугу убежал шагов на сорок и запутался в мелких елках. К счастью, стрелкам было некогда его ловить. Они, скорее всего, ударили в поршни, сразу как выпустили стрелы. Даже не видали, как Арнер падал иначе непременно подошли бы забрать его оружие арнер призывно свистнул конь уже успокоившись послушно вернулся и позволил ему сесть в седло прикрыв спину щитом арнер направился обратно к месту схватки жертвь усыпанная обрывками мочальных пут валялась на льду последние две женщины увязая в снегу скрывались за кустами на опушке двое трое русов преследовали их огибая бьющуюся раненую лошадь кто то поскользнулся упал Арнору бросились в глаза Ульвар и Кеденей, гнавшиеся за женщинами. Тех прикрывал один мирянин. Слыша погоню за спиной, он обернулся, взмахнул топором, и Ульвар отпрянул. Своего щита он уже лишился. Кеденей ткнул в лесовика копьем, тот отскочил. Ульвар снова бросился на него с топором и вдруг упал. Кеденей оглянулся, и в этот миг женщины и их защитник скрылись за кустами. Кединей назад!» — Померянский крикнул Арнер. «Посмотри, что с ним!» Сам он, наложив стрелу, готов был выстрелить на любое шевеление, но кусты лишь подрагивали, потревоженные бегущими. Арнер оглянулся. Драка на льду прекратилась, мирян больше не было видно. Тогда он подъехал к Кединею. тот сидел на снегу возле лежащего ульвара и даже не пытался его поднять. «Что там?» Кединей не ответил но тут арнер и сам увидел в шее ульвара пробив ее насквозь торчала стрела с черным железным наконечником готов мысленно отметил арнер и даже раньше чем он успел осознать потерю явилась мысль о виге где брат как он то ульвару было уже не помочь развернув коня арнер поскакал к своим людям оценить потери. Вернувшись в обжитой бол и раздевшись, чтобы сменить влажную от пота рубаху, Арнар вновь увидел на груди пожелтевший синяк от стрелы. Осторожно ощупал царапину на голове, чуть выше виска. "Ну и рожа у тебя", обронил Хьяльти. "Иди, умойся». Умываясь, Арнар понял, что лицо у него расцарапано, и кожа на скуле, на щеке и подбородке содрана об лед. Долго теперь болеть будет. Но и это была мелочь по сравнению со стрелой в голове. Наконечник из шлема он вынул, подбив изнутри обухом секиры. Но дыра осталась. Все его спутники приходили посмотреть, совали в дыру палицы и шевелили им, давясь глупым смехом. Арнер, осторожно, чтобы не потревожить содранное, ухмылялся в ответ. Норны его пощадили. Не то что беднягу Ульвара. Мог бы тоже лежать холодным с застывшим в глазах удивлением. Идущий на войну уже мертв, как говорил варяг Хальтер, один из вождей в хазарском походе. И за те три года Арнер свыкся с этой мыслью. Пара царапин — это даже не раны, а могло бы все для него кончиться. Можно считать, задаром отделался. Виги тоже был почти невредим, только ушиб плечо и бок, когда падал с раненой лошади. Убитых было двое — Ульвар и еще один парень из Силвервола. Хаки-лепешка, заколотый копьем в борьбе за полон. Тело Ульвара принес на плечах кеденей. От места битвы его везли на санях, но потом кеденей больше никому не дал притронуться к своему зятю. Убитых решили здесь не сжигать, а увести тела домой, благо зимний холод позволял, и передать родне. Ближе к вечеру кеденей подошел к Арнеру и молча протянул ему что-то. Арнер вгляделся. Узелок в довольно замызганной конопляной тряпочке. Это что? Вместо ответа кединей знаком предложил самому посмотреть. Мало кому приходилось слышать его голос, и Арнер порой мельком удивлялся, откуда такая дружба между ним и Ульваром, который рта почти не закрывал, а главное, как Ульвар своего Шурина понимает. Взяв тряпочку, Арнер осторожно развязал узелок и присвистнул. В нем лежали три шелига целых новых и блестящих будто луна в полнолуние это еще откуда кидией показал на восток и сделал быстрый знак под горлом обозначая убитого тот мертвец в лесу арнер вспомнил что застал ульвара и еддие за обыскиванием трупа у него взяли кидией кивнул арнер переглянулся с виги брат пробился ближе чуя нечто любопытное богато живут Виги многозначительно поднял брови Это прозвучало как насмешка, каковой и было. Лишенные доступа к заморским товарам, здешние жители пользовались только тем, что им давал лес и немного выжженных делянок. Не имели ни хороших тканей, льняных и тонких шерстяных, не тем более шелковых, ни серебра, ни стеклянных и сердоликовых бус. Бронза и медь встречались редко, да и те доходили не весть какими путями, видимо, от булгар и торговавших с ними народов откуда-нибудь с северо-востока. Здешние женщины растили и пряли коноплю, выделывали немного грубых шерстяных тканей, и любимой одеждой у восточной мере был кафтан из кожи, лосиной или телячей шкуры, поверх которого в холода надевался кожух из овчины. А тут вдруг три до да новых! Стоило бы спросить у пленных, откуда такое богатство. Но, увы, сражение на реке лишило Арнера всего полона. Остался только скот. До того он уже набрал больше трех десятков пленных и целое стадо. По одной рабыне и по паре овец или коз получит каждый в его дружине. И это после выделения ему заранее обговоренной доли вождя. Нынешнюю вылазку Арнер считал последней и собирался завтра же поворачивать назад. Но теперь передумал. Он не позволит Мере хвастать, будто они сумели напугать и прогнать русов в тот единственный раз, когда дали им настоящий отпор. Прочие русы были также возбуждены битвой и обозлены потерей добычи, и решение задержаться споров не вызвало. «Я сам останусь завтра здесь», — сказал Арнер, на случай, если они тоже отдышатся и попробуют напасть на нас опять. «А я пойду рыскаю, кровожадно оскалившись, пообещал Виги. «Дашь мне твоего коня?» Арнер почти не сомневался, что миряне, воодушевленные вчерашней победой, сегодня попытают счастья снова. При себе он оставил половину дружины, еще в утренней темноте расставил в лесу дозорных, а остальным велел сидеть в кудах, особо не показываясь снаружи. Если миряне сочтут, что здесь никого нет, и понадеются на легкий успех... До полудня все было тихо. Если кто и замышлял нападение, то на глаза пока не совался. А едва миновал полдень, как в бол вернулся Виги со своими людьми. Свои все были целы, но никакой добычи не привели. Что это вы так рано?» — спросил Арнер, выйдя их встречать. Грибов совсем нет. Смотри, чего покажу. Веги, пропустив мимо ушей насмешку, соскользнул с коня и поморщился от боли в ушибленном вчера плече. Сунул руку за пазуху, вынул что-то блестящее и протянул Арнеру. Ёту новокочерышка. Вглядевшись Арнер от изумления вытаращил глаза. Перед ним был серебряный ковш величиной с две женские ладони. Позолоченный чеканный узор на боках. На конце ручки — росток с тремя лепестками. Над ней изображен гордый всадник в степном кафтане с косым запахом, свьющимся чубом на маковке выбритой головы, с тонкими длинными усами. Это еще откуда? Где ты это взял? — Не поверишь! — Виги выразительно помолчал, доводя брата до высшей степени любопытства. И под ухмылки Дренгов объявил. — На кладбище. — Чего? На каком, ё-то на мать, кладбище? — Наткнулись мы, знаешь, загородка березовая, в три бревнышка высотой, видно, что свежая. Ну, сруб, знаешь, домик мертвых. Я подъехал глянуть. Нет ли оттуда следов? — Смотрю. Сатана! Блестит что-то. Сатана — древнее угрофинское ругательство, чёрт, позаимствовано из персидских языков. Хорошо, снега вчера не было, иначе завалило бы. А так стоит, красуется, будто на столе у конунга. Там ещё всякой дря, всяких даров навалено, деревянные чашки, горшки глиняные. А на берёзе над могилой кафтан висит. Хьяльте, давай!» Виги махнул рукой их Яльти с гордым видом, будто богатый торговец, развернул перед Арнером белый льняной кафтан, отделанный красным узорным шелком. У Арнера чуть не отвисла челюсть. Вещь была явно дорогая, новая. А главное, так одеваются очень далеко от здешних мест. Такие кафтаны он часто видел в хазарских владениях. Их носят ясы, сами хазары, буртасы, иногда булгары. Но не меря. «Не желает, господин, примерить?» Хьяльти встряхнул кафтан, подражая купцу. «Как на господина сшито!» «Это откуда же здесь такое?» Арнер перевел изумленный взгляд на брата. «Я тебе что, вельва?» «Да откуда что-то такое возьмется, йотунова кочерышка? С неба упала!» «Э, ты хоть догадался у той могилы людей оставить?» «Сатана! Обижаешь, Енвеля!» Старший брат. Мирянский. «Там след был слабый. Вывел на реку, пропал. Но я был бы уж очень нелюбопытным, если бы не хотел знать, откуда принесли такую роскошь. А главное, нет ли там еще?» Арнер вспомнил три новеньких шелега, найденных за пазухой убитого стрелка. «Какие-то здесь чудеса творились! Над рекой Валгой прошел серебряный дождь!» Выросшие в тесном общении с Мерей, Сыновья Дага хорошо знали ее обычаи. Их и самих порой приглашали за поминальный стол, когда умирал кто-то в роду бабки Личеви, матери Дага. Им было известно, что своих покойных у Мери сжигают на погребальном костре. Потом собирают обгорелые останки с кострища, укладывают в середину продолговатой ямы, завернув в кафтан и обвязав поясом, будто тело. Рядом кладут перемену одежды и еще кое-какие погребальные дары. Засыпав яму, поверх нее ставят небольшой сруб, домик мертвых, без одной стены, так чтобы можно было подкладывать туда дары и угощения. То, что на могиле обнаружились подношения, их не удивило. Удивило другое: откуда здесь настолько дорогие вещи: серебро, льняной кафтан с шелком? Найти их на кладбище в восточной мере было почти так же невероятно, как в глухом лесу. Может, там какой яс похоронен? строил догадки Виги или хазарин? А хазарин здесь откуда? Какие ёлсы принесли? Тамим и любопытством Виги даже расспросил полонянок. Девушки мирянки с круглыми, плосковатыми, скуластыми лицами, с глубоко посаженными глазами и гладко заплетёнными русыми косами не поражали красотой, но были крепкими, выносливыми и ценились как работницы. Несмотря на приветливость, с какой к ним обращался Виги, и попытки их задобрить при помощи лепешек и меда. Они отмалчивались, отворачивались, отводили глаза. Лишины и бормотали, глядя в земляной пол куды. Маум, пале, я не знаю. Чье это кладбище? Какого рода был тот покойник с тремя шелегами? Кого из них спрашивать? Имелся более надежный способ прояснить дело. Могила выглядела свежей, березовые бревнышки сруба еще не высохли, крыши его еще не покрыли а значит, последний пир мёртвого пока не состоялся. Оставалось его дождаться. Спрятанные за деревьями на ближайшей опушке, сменяя друг друга, дозорные сторожили могилу днём и ночью. Русы знали — ждать гостей надо ближе к вечеру, перед сумерками. Но в какой день? Чувствуя, что где-то рядом тайна, сулящая богатство, Арнер опять отложил возвращение домой. Он даже вернул на могилу серебряный ковш с хазарским всадником и язский кафтан. Гости покойного должны застать все так же, как оставили, иначе дело не сладится. Опасаясь излишне расстревожить округу, в ближайшие дни русы никуда больше не выходили, сидели в своем боле. От скуки и нетерпения томило еще сильнее. На четвертый день, наконец, в сумерках прибежал на лыжах Ботальф, один из дозорных. Гости? Пришли.